Глава сорок вторая. «Если только у этого поганца есть что раскрывать», — фыркнул Руфус. «Совсем не факт, что в нем есть какой-то намек на конструктора. Он видит рунное сияние и движение рун», — не согласилась с ним Лора. «Что это еще может быть?» «Хитрый обман, чтобы втереться к нам в доверие и пустить тебе пыль в глаза редким даром», — не сдавался старик. Лора снова ему что-то возразила, — Руфус ей ответил, — и между ними началась настоящая перепалка, в которой я ничего не понимал. Пришлось вмешаться. «Господа, а никто не хочет объяснить мне, что, собственно, происходит?» Они оба посмотрели на меня так, словно уже и забыли, что я стою здесь. «Эта непослушная девчонка считает, что ты, мелкий хум, обладаешь способностями конструктора», — произнес Руфус так, как будто выплевывал в меня каждое слово. «Я не просто считаю. Я это знаю точно». Он же еще в доме почувствовал мощь фабригала. «Это может быть только талант конструктора и ничего больше», — сверкнула глазами Лора. Она была смелой и дерзкой, совсем не такой, как я привык видеть ее за прилавком. Стены родного дома наделяли ее силой. Но пусть она в таком настроении и выглядела невероятно привлекательной, я не позволил ей избить себя с мыслей. То, что Лора считает меня конструктором, я в курсе. Но, может, кто-нибудь все-таки скажет, что это означает». Что я вообще должен конструировать? Кажется, только теперь они начали понимать, что какой-то информацией со мной поделиться все же придется. Конструкторы — это особые одаренные, наделенные способностями по созданию и комбинированию рун, наконец не зашла до объяснения Лора. К сожалению, я не мог сказать, что это сильно мне помогло. Создание и комбинирование — разве это такой уникальный навык? Ты же сама постоянно создаешь новые сочетания рун. Все твои артефакты, даже самые простые, — это их сложнейшее комбинирование. «Не совсем», — легко улыбнувшись, покачала она головой. «Я использую только известные всем руны и принципы. Я не могу создавать новые по своей сути и природе руны с новыми свойствами. Просто не знаю, как это сделать. Все, что мне остается, — брать те руны, значение и эффект которых мне известны, и по установленным законам распределять их в нужном порядке. Это как собирать конструктор». Сложный, для большинства непонятный, но все же постижимый, если выучить значение рун и правила по их комбинированию. А конструкторы работают по-другому? Да. Сила конструкторов заключается в том, что они чувствуют саму природу и суть рун. Они понимают особенность каждого знака, его внутреннюю энергетическую структуру и значение каждой завитушки. С настоящим восторгом в дрожащем голосе вещала Лора. А зная их... Они могут создавать новые и по-настоящему удивительные руны и их сочетания. Такие сильные и необычные, что работа каллиграфов и мастеров покажется по сравнению с ними настоящей ерундой. Вот теперь ей удалось своим энтузиазмом заразить и меня. Мне очень хотелось ей верить, такой уверенной она была. И еще я хотел обладать такой силой. Необычная и мощная, она могла стать подспорьем для моего восхождения в этом мире. «То есть я правильно понимаю, что если ты права, и я действительно обладаю способностями конструктора, то я могу создать абсолютно любую руну, какую только захочу?» – спросил я. «Права она или нет, пока непонятно, но знать пределы своих потенциальных способностей точно не помешает». «Какую захочешь, мальчик, ты размечтался?» – фыркнул Руфус. «Сила конструктора огромная, это правда, но ее еще нужно научиться контролировать». «Кстати, о контроле» вспомнил я наш с Лорой разговор. «Ты говорила, что с силами конструктора еще надо суметь справиться. Они что, так опасны?» Лора с Руфусом переглянулись, как будто в чем-то сомневаясь. Наконец, Лора решилась. «Конструкторы работают с изначальной силой Эвока, принося новые руны из ниоткуда. И никто никогда не знает, какую руну конструктор принесет в этот раз, даже он сам. Руны непредсказуемы, и некоторые могут быть смертельно опасны» произнесла она дрожащим голосом и как будто решилась на что-то еще. «И они... Сила рун так велика, что конструкторы сходят с ума. Только этого мне не хватало. Что, все?» «Нет, ты что, лишь некоторые?» всплеснула руками Лора. «Может, каждый второй или третий?» «Точно сказать невозможно, их слишком мало. Второй или третий?» «На обнадеживающую статистику это никак не тянуло. Мальчик, ты все равно забегаешь вперед». Недовольно проскрипел Руфус. Даже конструктором для того, чтобы создать новое, требуется приложить огромные усилия. Знание теории, прилежность и, конечно, часы корпения над фабригалом. Так, стоп, оборвал я его бормотание. «Начнем с главного. Что это такое, фабригал? Руфус был готов задохнуться от гнева, что его оборвали. Но в разговор снова вступила Лора. Фабригал «Это особый инструмент, созданный специально для работы каллиграфов, мастеров и конструкторов», начала рассказывать она. «Он позволяет видеть руны, изучать их, разбирать на части, комбинировать и складывать в том порядке, в каком хочешь». Я посмотрел настоящую в углу махину. «Значит, устройство по работе с рунами. Чисто на первый взгляд, абсолютно непримечательное нечто, вытесанное из камня. Как его использовать, совершенно непонятно». Тут я почувствовал, что ровный и монолитный камень как будто начинает вибрировать. По телу побежали мурашки. «Ух, какая же в нем сокрыта мощь!» «А зачем он тебе? Ты же не можешь создавать новые руны?» — спросил я Лору. «Он помогает с экспериментами», — поджав губы, ответила она. «Кажется, упоминание ограниченности ее способности ее задело. Если я хочу попробовать новое сочетание рун, то с его помощью это легко сделать» так я вижу результат без риска что-нибудь взорвать. Понятно. Значит, с его помощью можно безопасно заниматься экспериментами. Довольно неплохо. С основными вопросами мы пока расквитались. Теперь я знал, что означает моя способность видеть рунный свет и движение. Если они правы, то дар просто отличный. Перспективы открываются просто невероятные. Как использовать эти способности и как этот фабригал вообще работает, разберусь чуть позже. Осталось выудить еще немного дополнительной информации. Насколько это редкий дар? Очень, — сверкнула азартными глазами Лора. Во всем Хавоке не больше десяти конструкторов. А проивок говорит сложнее. В остальных городах и странах, насколько мне известно, учет никто не ведет, и большая часть конструкторов остается неизвестной. Но пропорция должна быть такой же. Я кивнул, пытаясь скрыть удивление. С десяток человек на весь многомиллионный Хавок — «Значит, Лора не преувеличивает. В математике я не особо силен, но это же какие-то тысячные доли процента от всего населения. Учитывая, что атрибуты и рунные усиления встречаются здесь на каждом шагу, обладание такими способностями действительно делает меня, если не уникальным, то очень близким к таковому. Но кое-что в ее рассказе меня насторожило. «Ты сказала, что за пределами ховока учет конструкторов не ведется». «Значит, здесь они все должны куда-то сообщать о своих способностях». Лора и Руфус переглянулись. Девушка при этом выглядела очень смущенной, так что в этот раз говорить стал старик. «Официально ты должен сообщить в специальное управление, это верно. Но только если ты это сделаешь...» Руфус запнулся, но не из-за того, что ему было сложно говорить. Он пытался подобрать наименее грубые слова, чтобы не ругаться при Лоре. «Ты, Хронг, тебя подери, член клана вне закона» при этом с приводами и карточкой в системе Оракула. Такие способности не могут принадлежать преступнику. Так что как только ты переступишь порог управления и пройдешь специальный тест, тебя повяжут на месте, и за порог ты уже никогда не выйдешь. Эта новая информация, мягко говоря, оказалась не самым приятным сюрпризом. Получается, что я должен прийти на поклон в специальный орган, в котором, стоит мне туда заявиться, я навсегда и останусь. А если не приду, тогда что? «Мой дар можно обнаружить?» «Специальных артефактов или техник для этого нет. Так что нет, найти тебя будет непросто», — покачал головой старик. «Но тут дело в другом. Твои способности — это как орочья похлебка. Даже если не видно тарелки, всегда чувствуется, что варево уже на столе». «И как, по-вашему, я это должен понять?» — хмыкнул я. «Я, знаете ли, в орочьей кулинарии особо не разбираюсь». «А так, что орочья баланда воняет похуже дерьма, тупой ты хум. И если ее не видно, то по запаху всегда понятно, где стоит миска», — рявкнул Руфус. «И в его руках появились два топора, в этот раз не легкие для метания, а здоровенные бандуры, способные раскроить человека одним ударом». Держал он их легко, как будто они ничего не висели. «С твоими способностями так же. Как только ты создашь что-то уникальное, это станет очевидно всем, кто хоть что-то понимает в рунах и узорах. Они начнут искать, с кого все началось, и это только вопрос времени, когда тебя схватят за твою тощую задницу. Тебе это понятно, идиот. Эй, товарищ, давайте полегче, — не сдержался я. Конечно, вы старше и многое знаете, но постарайтесь обойтись без оскорблений. Конечно, конфликт — не лучший способ наладить с человеком отношения, но лично по моим меркам он явно переходил все границы. И к тому же недвусмысленно угрожал мне оружием. Спускать такое означает терять весь авторитет. Кажется, по меркам Руфуса я тоже перешел все границы. Он не стал тратить время на ответ и уже замахнулся, готовясь одним ударом отделить мою голову от тела, когда перед ним выросла хрупкая фигурка Лоры. «Мальчики!» — строго посмотрела она на нас. «Вы снова за свое?» Мы с Руфусом переглянулись. «Действительно, странно получается. Ведем себя как дети». И пофиг, что мы друг другу не нравимся и не доверяем. Он близок к Лори, а она мой партнер. Значит, мне придется переступить через себя и найти с ним общий язык. Вы сказали, что в Хавоке порядка десяти конструкторов. Чем они занимаются?» – спросил я их. «О, самым разным. О них ходят легенды. Они теневые правители города. Всегда в стороне, но их тень мелькает на самых заметных решениях правителя и совета». Почти с религиозным восторгом сообщила мне Лора. «Но про одного ты точно должен был слышать. Клейтон. Его корпорация — одна из крупнейших в Хавоке и во всем Ивоке. Говорят, что во многом он сумел этого добиться при помощи своего дара-конструктора. О Клейтонах слышал даже я, пробывший в этом мире всего ничего и успевший узнать всего немного. Крупнейший род и влиятельнейшая корпорация — Секрет успеха, который может заключаться в руководителе-конструкторе? О, ничего более для меня манящего она просто не могла сказать. В этот момент все мои вопросы исчезли. Осталась только решимость понять, обладаю ли я нужными способностями, и скорее приняться за их освоение. Так как этим пользоваться? — спросил я, подходя к фабригалу. — Если у меня есть способности, то я заставлю эту штуку работать так, как никому даже не снилось.